Глава 3 Река Сунгача, окрестные равнины, великолепный цветок Нелюмбия. Озеро Ханка, характер его берегов, обилие рыбы. Русские поселения Турий-Рок, Троицкая, Астраханская, пост Камень-Рыболов. Степи между озером Ханка и рекой Суйфуном, деревня Никольская, остатки старинных укреплений река Суйфун. В 12 верстах выше станицы Бусеус Сури принимает слева реку Сунгачу не широкое устье которой трудно даже заметить в густых зарослях берегового ивника. Между тем, эта река, составляющая сток озера Ханка, приносит значительную массу вод, а по оригинальному характеру своего течения заслуживает особенного внимания и любопытства. Действительно, едва ли можно найти другую реку, которая так прихотливо изломала бы свое русло и образовала столько частых и крутых извилин, как сунгача. Достаточно сказать, что в то время как по прямому направлению от ее истока до устья около 90 верст, по самой реке это протяжение увеличивается почти втрое и составляет более 250 верст. Кроме того, во многих местах сунгача поворачивают не только под прямым, но даже под острым углом к своему прежнему направлению. И часто, проехав три-четыре версты, случается вновь подъезжать сажен на десять к тому месту, откуда началась извилина. Наши солдаты довольно метко прозвали эти излученные «восьмерками». И в самом деле, если взять сразу две большие извилины в общем своем очертании они будут походить на цифру восемь. Такая извилистость при незначительной ширине реки от двадцати до двадцати пяти сажен на всем течении затрудняет плавание даже небольших пароходов, которые при крутых поворотах часто выскакивают носом на берег или задевают за него своими колесами. К счастью на всем своем протяжении сунгача имеет большую глубину от двух до пяти даже в иных местах до десяти сажен и притом эта глубина начинается у самого берега так что река течет в глубокой промоине скорость же течения при самом истоке из озера ханка довольно велика, но в средних и нижних своих частях сунгача струится медленно Вместе с тем, большая глубина отчасти искупает те неудобства для плавания, какие представляют извилины реки. Однако и эти неудобства могут быть значительно устранены впоследствии, если по мере заселения края возникнут более оживленные сообщения между Уссурийским и Ханкайским бассейнами. Нужно будет только прокопать узкие полосы земли между извилинами реки, и тогда путь по ней можно будет сократить наполовину. Местность, орошаемая Сунгачою, представляет совершенную равнину, которая начинается на левой стороне Уссури еще от устья Мурени и тянется, не прерываясь, до восточных берегов озера Ханка. В нижнем течении реки эта равнина имеет более возвышенное положение и во многих местах покрыта лиственными лесами, которых преобладает дуб, а густой подлесок состоит из разнообразных кустарников, свойственных уссурийскому краю. Лесные луга замечательны разнообразием травянистой флоры. Вообще, в нижнем течении Сунгачи можно найти места, удобные для поселений, и действительно, в десяти верстах от ее устья летом 1867 года выстроена новая казачья станица Марково. Но по мере поднятия вверх по реке окрестные равнины переходят мал помалу в болотистые низменности, которые расстилаются по всему среднему и верхнему течению сунгачи. Примечание. Только в верстах в двадцати, если считать напрямик они по извилинам реки, от истока сунгачи из озера Ханка, на правой ее стороне, в верстах в трех от берега реки стоит несколько горок средней высоты, покрытых лесом. Здесь же Сунгача принимает справа большой приток, который не носит никакого особенного названия и известен у казаков под общим именем речки. Эти утомительные, однообразные, покрытые множеством озер и гладкие, как полнизины на правом берегу реки, простираются до гор, которые сопровождают течение реки Даубихэ. На левой же стороне идут, не прерываясь, как только можно охватить глазами и сливаются с болотистыми равнинами реки Мурени. На всем означенном пространстве, за исключением так называемых увалов, то есть небольших узких возвышений, которые иногда тянутся среди болот, нет ни одного клочка земли, удобной для заселения. Даже в сухую пору года самогачинские низменности по большей части совершенно непроходимы, а во время дождей они бывают сплошь залиты водой. Сообразно таким невыгодным условиям растительность этих равнин отличается своим однообразием и много напоминает болотистые луга Нижней Уссури. Как там, так и здесь, везде преобладает тросиполевица, осока, различные злаки, а по берегам озера тросник, достигающий соженного роста. В то же время совершенно безлюдие характеризует эти непригодные для человека равнины. Ни народческого, ни русского населения нет по Сунгаче. Только четыре наших пограничных поста, на которых живет по несколько казаков, стоят одиноко на расстоянии 20-30 верст один от другого. Но зато, если взор путешественника томится однообразием как местности, так и флоры сунгачинских равнин, то он бывает с избытком вознагражден появлением великолепного цветка нелюмби. Нелюмбим специозум, лотос нелюмбим нециферум, который местами во множестве растет по береговым озерам и заливам Сунгачи. Это водное растение — близкий родственник гвианской царственной Виктории. Разве только ей уступает место по своей красоте. Чудно впечатление, производимое в особенности в первый раз озером, сплошь покрытым этими цветами. Огромные, более оршина в диаметре, круглые кожистые листья, немного приподнятые над водой — совершенно закрывают ее своей яркой зеленью. А над ними высятся на толстых стеблях целые сотни розовых цветов, из которых иные имеют шесть вершков в диаметре своих развернутых лепестков. Примечание. Нелимбия цветет в здешних местах в августе. Такой огромной величины достигает здесь цветок этого растения, которого родина – далекие теплые страны – Япония, Южный Китай и Бенгалия. Примечание. В Европе нелюмби растет в небольшом количестве в устье Волги. Быстрая и удобная езда на пароходе после утомительного плавания в лодке казалась необыкновенно приятной. Тем более, что дожди, наконец, кончились, наступила хорошая погода, и солнце ярко светило с безоблачного неба. Само плавание по узкой, крайне извилистой реке, текущей среди пустынных равнин, имело особенный, оригинальный и привлекательный характер, которого, конечно, нельзя уже нигде найти в Европе. Все пернатое население реки, по-видимому, нисколько не побоялось шума парохода, а только удивлялось, откуда могло появиться такое невиданное чудовище. Многочисленные утки и цапли вылетали чуть не из-под самых колес. Бакланы, эти осторожные птицы, подпускали к себе шагов на пятьдесят и уже тогда тяжело поднимались с воды даже белые китайские журавли изредка ходившие парами по окрестным болотам несмотря на всю пугливость только пристально смотрели на пароход и спускали несколько раз свой громкий крик но не улетали прочь раза два три случалось увидать дикую козову возле самого берега куда она приходила напиться речной воды Или, быть может, полежать в прохладной тени густого тальника, которым обросли все берега сунгачи. Увидав пароход, пугливое животное не знало, что делать от удивления и испуга, и стояло неподвижно, как вкопанное. Только через несколько минут, когда первый страх проходил, оно пускалось быстро скакать по высокой траве. Однажды, в шагах в двухстах, показался даже медведь, и, поднявшись из травы на задние лапы, начал смотреть на нарушителя спокойствия в его владениях. Однако, опущенная мною в него пуля, вразумила Мишку, что гораздо лучше убраться по-добру-поздорову, по -добру чем глазеть, хотя на редкую, но не совсем безопасную диковину. Через два с половиной дня по выходе из станицы Буссе мы прибыли к истоку Сунгачи, и перед нами открылась обширная водная гладь озера Ханка, которая находилась в сильном волнении, так что нужно было ожидать, пока утихнет ветер, и можно будет пуститься по широкому водному бассейну на нашем маленьком пароходе. Наружный вид озера Ханка не имеет в себе ничего привлекательного. Огромная площадь мутной воды, низкие болотистые или песчаные берега и далекие горы, синеющие на противоположной стороне. Вот все, что с первого раза представляется каждому, кто видит это озеро от истока Сунгачи. По своей форме озеро Ханка представляет эллипс, расширенный на севере, суженный к югу и вытянутый большой осью в последнем направлении. Наибольшая длина его от севера к югу около 80, а ширина от востока к западу около 60 верст. Окружность простирается до 250 верст, а площадь занимает до 3400 квадратных верст. Примечание. Соответственно, в километрах длина 85, ширина 64, окружность 267, площадь 3870 квадратных километров. Однако, несмотря на такую величину, озеро Ханка чрезвычайно мелкое, и хотя подробных промеров все еще не было сделано, но наибольшая глубина, которая до сих пор найдена, равняется только 24 футам, и то около середины. Начиная же от берегов, на полверсты, а часто и того более, глубина не превосходит 5 или 6 футов. Дно везде гладкое, как пол, состоит из песка с примесью различных органических остатков. Такая малая глубина при сильной бурливости служит большим препятствием к развитию судоходства на озере Ханка. Во время сильного ветра, часто налетающего вдруг порывами, здесь разводится огромное вертикальное волнение, которое мутит воду до дна и делает решительно невозможным плавание на малых пароходах которые иногда стоят в суток подвое у истоков Сангачи и ждут, пока успокоится озеро. Впрочем, если со временем при большем развитии судоходства на озере Ханка будут большие проходы предназначенные специально для плавания по этому озеру, то, за исключением редких случаев, они будут иметь возможность плавать здесь во всякое время. На северной стороне большого озера Ханка лежит так называемое «малое озеро». Примечание. Большое ханка китайцы называют «синькаху» — «большая вода», а маленькое — «сиаху», то есть «малая вода», которая отделяется от большого лесистой рёлкой, шириной от ста сажен до полверсты и немного более. Над уровнем озера эта рёлка возвышается от трёх до пяти и в редких местах до восьми сажен. Малая Ханка имеет верст 35 длины и от 5 до 12 ширины. Подобно Большому озеру, оно также чрезвычайно мелкое, так что в некоторых местах можно, как говорят, перейти вброд с одного берега на другой. За исключением лесистой полосы, разделяющей воды обоих озер, все берега Малого Ханка болотистые просли тростником и труднодоступны. По всему вероятию, это озеро составляло некогда часть большого, но господствующие юго-западные ветры образовали мало-помалу наносы, которые являлись в виде перешейка, отделившего собой эту часть. Местные китайцы передают слышанное от своих стариков, что на их памяти малая ханка была отделена от большого только рядом островов которые, увеличиваясь все более и более от наносов, наконец и образовали перешейк. Однако по временам и теперь еще возобновляется сообщение между Большим и Малым озерами. Таким образом, сильные дожди, шедшие в июле 1866 года, до того переполнили Малая Ханка, что оно сделало в перешейке прорыв, через который излишняя вода вылилась в Большое озеро. Прорыв этот шириной около полуверсты существовал два года, но потом его опять забросало наносами, так что теперь воды обоих озер снова разобщены между собой. Из притоков, питающих озеро Ханка, примечание, Малая Ханка вовсе не имеет сколько-нибудь значительных притоков. Самые большие находятся на южной и западной его сторонах, С востока же и с севера вливается только по одной небольшой речке. Именно, с севера Казанка, а с востока Сандахеза. Затем, по порядку с юга на запад, в Ханка впадают следующие реки. Лэфу, самая большая из всех, Мо, вторая по величине, сиянхе грязная, усачи и, наконец, Тур или Беленхэ. Из всех этих рек только по одной лэфу могут плавать небольшие пароходы верст на сорок от ее устья. Но подобная возможность не представляет никакой выгоды, о чем подробно будет изложено в восьмой главе настоящей книги. Примечание. В той же главе будут подробно описаны другие главные притоки, как Том-мо и сиян -Хэ. Таким образом, с первого взгляда кажется странным, что озеро, принимая восемь рек, из которых четыре ла фу и Тур, довольно значительно, выпускает только одну, и то сравнительно небольшую, Сунгачу. Следует заметить, что Сунгача вытекает из озера Ханка двумя устьями, из которых меньше известная под именем Малой Сунгачи выходит из озера 12 верстами южнее истока главного рукава. Затем в верстах в семи, если считать напрямик, от озера оба рукава соединяются между собой. Но если принять во внимание огромную площадь самого озера, то станет ясно, что излишек привлекаемых вод уравновешивается испарением. При том же и сунгача, имея значительную глубину и довольно быстрое течение при истоке, отливает большую массу вод из озера Ханка и тем ежегодно их обновляет. Примечание. Скорость течения Сунгачи при истоке, измеренная мною в начале марта, равнялась у берега 45 футам в минуту. В пяти от него 69 футам и посредине реки 125 футам в минуту. Ширина реки при истоке равняется 18 сожжениям. Наибольшая здесь глубина посредине 15 футов, у берегов 5 футов. Здесь же, кстати, сказать, что сунгача не замерзает даже зимой верст на 20 от своего истока из озера, где постоянно стоит небольшая около версты в окружности полынья. Температура, измеренная мною в начале марта воды в незамерзающей части сунгачи, при выходе ее из озера, равнялась плюс 0,9 градусов по Фаренгейту, в то время, когда на воздухе термометр показывал минус 11,7 градусов по Фаренгейту. Переходя затем к описанию характера берегов озера Ханка, следует сказать, что весь южный и восточный берега Большого озера состоят из сплошных болот, которые на северной стороне огибают Малая Ханка и, продолжаясь по западную его сторону, переходят, наконец, в холмистую степь, раскинувшуюся по обе стороны пограничной реки Беленхэ. Эти болота, составляющие непрерывное продолжение сунгачинских низменностей, изобилуют небольшими, тенистыми, неглубокими озерами, мне по большей части совершенно недоступны. На всей южной стороне озера и на восточной и до истока Сунгачи они подходят вплоть к самому берегу, поросшему тростником. Два примечания. Первое. Собственно, до истока Малой Сунгачи, которая, как сказано выше, выходит из озера Ханка в 12 верстах к югу от начала главного рукава. И второе. Только в двух местах на устье реки Лефу и верстах в 10 южнее истока Малой Сунгачи среди болот на самом берегу стоят уединенные небольшие горки. Начиная же от истока Сунгачи, далее к северу, болотистые равнины отделяются так называемым береговым увалом от песчаного берега Ханка, который имеет несколько сажен ширины. Узкий береговой увал, начавшийся от самого истока Сунгачи, соединяется затем с несколькими другими подобными же увалами, идущими среди болота. Примечание. Последний, самый длинный из всех увалов, соединяется с береговым в верстах в тридцати севернее истока Сунгачи и мало-помалу превращается в более широкую, от одной четверти до половины версты, и высокую, от двух до пяти, иногда до восьми сажен, береговую полосу, которая отделяет собой весь перешеек между большим и малым озерами, а затем тянется до устья реки Беленхэ. В верстах в 20-й севернее истока Сунгачи, на береговой полосе, сплошь покрытой лиственным лесом, вдруг появляется сосна, которую нигде нельзя встретить на Уссури и очень редко даже в Сихотэ-Алине. Достигая весьма крупных размеров, это дерево растет довольно густым лесом в на 40 по берегу Ханка, а затем разбросными группами и встречается в горах с западной его стороны. По болотистым низменностям восточного берега Ханка, собственно, к северу от устья Сунгачи, тянутся, как сказано выше, узкие, и невысокие, но иногда очень длинные релки, известные у местных жителей под именем Увалов. Подобные же Увалы встречаются по равнинам среднего и нижнего течения Сунгачи, а также на северо-восточной стороне Малого Ханка. Судя по направлению этих Увалов, их незначительность ширине и высоте Примечание. Все эти увалы имеют ширину 100-300 сажен и возвышаются от 2 до 5, редко до 10 сажен над окрестными равнинами. А также по песчаному наносному грунту, из которого они состоят, можно с достоверностью полагать, что названные увалы были некогда берегами озера Ханка, который занимало в то время нынешние Сунгачинские равнины и, быть может, простиралось до самой Уссури. Действительно, направление всех увалов, постоянно параллельное восточному и северо-восточному берегу Ханка, несомненно, находится в связи с господствующими здесь западными и юго-западными ветрами, которые набивают значительные массы песку и других наносов на восточный берег и таким образом способствуют образованию здесь возвышения или увала. Затем усиленное испарение, исхоновение или обмельчение некоторых притоков Примечание. Обмеление некоторых притоков озера Ханка могло произойти в весьма недавние времена, вследствие громадной порубки лесов, которые до последних годов китайцы производили в горах западного его берега ради грибного промысла, о чем будет сказано в следующей главе. А быть может и другие физические причины заставляли озеро уменьшаться в объеме и отступать от своего прежнего берега. Оставленная таким образом площадь, благодаря глинистой подпочве, превратилась в болотистую равнину, а на новые берега озера опять стал приноситься песок и другие наносы. Опять начало делаться возвышение, через много лет превратилась в увал. Такая история, вероятно, повторялась несколько раз, и всегда результатом ее было образование увала и болотистой низины между ними отступившими водами озера. Ближайшие к озеру Увалы сами наглядно говорят о таком их происхождении. Здесь, параллельно восточному берегу, тянутся пять Увалов в расстоянии один от другого. Три из них, в том числе береговой, самые высокие и вполне образовавшиеся. Два же другие промежуточные, едва поднимаются на несколько футов над окрестными низинами. Следовательно, еще не успели достаточно возвыситься в то время, когда озеро принуждено было еще раз отступить от своих берегов. Пространство между всеми пятью валами есть топкое полуболото полуозера, которое со временем, по всему вероятию, превратится в такую же болотистую низину, как и все прочие сумгачинские равнины. Наконец, на подобный способ происхождения увалов и сунгачинских топких болот указывает еще и то обстоятельство, что все решительные озера, во множестве рассыпанные по этим болотам, имеют почти одинаковую глубину, не превосходящую пяти или шести футов. Такое явление, несомненно, находится в связи с мелководьем самого озера Ханка. Все увалы поросли прекрасными лиственными лесами, в которых преобладают дуб и липа, достигающие огромных размеров. Подлесок, состоящий главным образом из лиспедеции и лещины, переплетенных виноградом и другими вьющимися растениями, образуют здесь страшно густые заросли, в которых летом выводят детей многие звери, в особенности козы, изюбры и кабаны. Примечание от чтеца В десятой главе аудиокниги «Нануни четырехглазый» ярко описывается, как главный герой доставал себе первых питомцев маленьких оленят именно из таких мест. В, в восточной стороне западные берега озера Ханка несут гористый характер. Однако здесь горы идут в некотором расстоянии от озера и только в двух местах, Между устьями рек Беленхэ и Усачи и к югу от устья Сианхэ подходят волнообразными возвышенностями к самому берегу, оканчиваясь здесь песчаниковыми и глинистыми обрывами, вышиной от 10 до 25 сажен. пространстве между устьями Усачи и Сианхэ, где горы отходят верст на 10 в сторону, По берегу Ханка стелются также равнины, частью болотистые, частью луговые, но затопляемые во время сильных дождей. Горы западного берега озера Ханка, примечание, подробно об этих горах будет изложено в девятой главе настоящей книги, составляют положение и разветвление хребта, который отделяет собой бассейн этого озера от бассейна Мурени на севере и Суйфуна на юге. Вместе с тем этот хребет служит пограничной чертой наших владений с Китаем и, по всему вероятию, составляет боковую отрасль Сихоте-Алиня. Относительно рыбы, озеро Ханка представляет замечательное богатство и разнообразие, но их теологическая фауна его до сих пор еще почти совершенно не исследована. Из наиболее часто встречающихся здесь рыб можно назвать таймень, ленок, сазан, карась, белая рыба, касатка, сома, сетр, налим и калуга. Список рыб, вводящихся в озере Ханка. Все русские названия рыб местные. Примечание. Этот подробный список рыб, водящихся в озере Ханка, обязательно сообщен мне Дебосским, известным ихтиологом занимающимся в настоящее время исследованием озера Байкала. К сожалению, Дебосский, посетивший озеро Ханка летом 1860 года, мог пробыть на нем лишь короткое время, всего три дня. Окуневые. Пилорыба. Черт рыба. Лососевые. Таймень, ленок, хариус, сик. Карповые. Сазан, карась, пескарь, пескарь морской, конь, чебак, сыч, толпыга, лещ, чехонь краснопер, белая рыба, верхогляд, вьюн. Щуковые. Щука. Сомовые. Сом, сомхойза, касатка, касатка-скрипун угревые угорь, лента, рыба. Налимовые — налим. Осетровые — осетр, калуга, стерлядь. Действительно, неглубокие, мутные сильно нагреваемые воды озера Ханка примечание Температура воды, измеренная посредине озера Ханка 7 августа в 11 часов дня, была равна плюс 16 градусов по Фаренгейту. В Сунгаче 8 августа в полдень плюс 18 градусов по Фаренгейту. В Уссури 10 августа в жаркий день плюс 19 градусов по Фаренгейту на поверхности воды. Имеющего дно песчаноилистое, а берега или болотистые или песчаные представляют такие выгодные условия для жизни рыбы, для развития икры, каких трудно найти где-либо в другом озере. Для последней цели, то есть для метания икры, ежегодно приходят сюда с уссури огромной массы рыб, в особенности белый и осетров. Самый сильный ход бывает с начала мая, когда озеро уже совершенно очистится ото льда. Примечание. Лед на Ханке бывает в три фута толщины и окончательно уничтожается только в начале мая. Смотрите об этом главу десятую. О климате. И так как вся рыба должна проходить через единственный путь, неширокую широкую Сунгачу, то эта река в течение всего лета, в особенности в мае, в буквальном смысле кишит рыбой. Обилие последней бывает до того великого, что ее очень часто убивают колеса пароходов. Мало того, выпрыгивающая из воды рыбы часто сама заскакивает в лодке и даже иногда на палубу пароходов. Я сам был свидетелем подобного случая и могу сверх того представить ручательство лиц весьма почтенных, как однажды на истоки сунгачи, Сазан в восемнадцать фунтов весом вскочил на палубу парохода прямо под стол, на котором пассажиры пили вечерний чай. При том же некоторые рыбы достигают здесь громадных размеров. Правда, осетры попадаются большей частью около пуда весом, редко в два и реже в три или четыре пуда, но зато Калуга достигает тридцати пудов при длине более двух сажен. А местные китайцы-строжилы говорят, что есть даже экземпляры и в пятьдесят пудов. Примечание. Несколько лет назад на устье Уссури действительно поймали Калугу в сорок семь пудов. Странно, каким образом такая громадная рыба может привольно жить в озере, которого глубина в очень многих местах менее длины ее туловища. Однако, несмотря на все баснословное обилие рыбы, это естественное богатство приносит весьма малую пользу местному населению, так как рыбный промысел существует здесь в самых ничтожных размерах. Им занимаются для собственного обихода только крестьяне, живущие на западном берегу озера Ханка, да отставной солдаты и китаец при истоке сунгачи. Правда, крестьяне имеют невод, которым ловят преимущественно мелкую рыбу, но зато для ловли больших рыб, осетров и калуку потребляются единственно железный крючья, которые опускаются в воду без всякой приманки. Примечание. Устройство подобного снаряда, или как его называют, снасти, будет подробно описано в следующей главе при рассказе о рыбном промысле народцев. Но несмотря даже на такой несовершенный способ ловли, употребляемый исключительно при истоке сангачи, как в месте наиболее рыбном, китайцы солдат, здесь живущие, имея сотню крюков в хороший период, ежедневно ловят по несколько сетров а иногда и калугу. Лов начинается обыкновенно с половины февраля, но наиболее успешный бывает в мае. Затем он продолжается все лето и осень до половины октября, когда по сунгачу уже начинает идти мелкий лед. Рыбу солят едят в свежем виде. Икру же, которую не умеют приготовлять впрок, употребляют для еды свежепросоленую. А иногда, когда попадается калуга, в которой икры бывают от трех до четырех пудов, Там выбрасывают эту икру, как вещь негодную для хранения. Между тем, в Хабаровске и даже на озере Ханка, на противоположной его стороне, в посту камень рыболов, привозная из Москвы в жестянках икра, продается по два рубля за фунт. Китаец, живущий при истоке Сунгачи, ловит осетров и колок главным образом для добывания из них хряща, который он сбывает в ближайший манжурский город сан по два серебряных рубля за фунт. Приготовляя этот хрящ для продажи, китаец сначала варит его немного в воде, чтобы удобнее можно было отделить мясо, которое потом совершенно очищает щеточкой. Наконец сушит на солнце уже совершенно очищенный хрящ. Последний должен быть без малейших частиц мяса, так что очистка щёточкой – процедура весьма кропотливая, но зато приносящая хорошие барыши. По словам того же китайца, этот хрящ употребляется у них в кушаньях богатыми людьми. Кроме рыбы в озере Ханка водится также много черепах, достигающих значительной величины – десяти вершков длины – семи вершков ширины и весом 10-15 фунтов. Впрочем, эти черепахи водятся и на Уссури, до самого ее устья, но только попадаются здесь в гораздо меньшем количестве, нежели на озере Ханка. Примечание. Что же касается датюленей, о которых упоминает Маак в своем путешествии по долине Уссури, то под тщательно наведенным справкам и личным наблюдением их вовсе нет в озере Ханка. Весьма странно, что такое обширное и богатое рыбое озеро до прихода русских было чрезвычайно мало населено по берегам, где теперь, да и во время занятия нами края, раскинуто всего шесть-семь китайских фанс. Зато с выдворением русских западные берега Ханки начали быстро оживляться, и на них в настоящее время раскинуто уже три наших деревни — Тури-Ирок или Воронежская — Троицкая и Астраханская. Примечание. Сверх того, вновь переселившимися самура крестьянами в июле 1869 года уже выбрано место для четвертой деревни возле Тихой Губы, недалеко от устья реки Усачи. Самое лучшее из всех поселений, не только на берегах Ханки, но во всем южно-уссурийском крае, Есть бесспорно деревня тури состоящая из 32 дворов, в которых обитает 241 душа обоего пола. Эти крестьяне пришли на Амур в 1860 году из губерний Воронежской, Тамбовской и Астраханской и были первоначально поселены на левом его берегу, в верстах в 20 ниже устья Уссурия. Затем, когда это место оказалось негодным, потому что его заливают водой, тогда через год их переселили на правую сторону Амура. Но когда и здесь разлить реки затопило все пашни, тогда уже в 1862 году этих крестьян поселили на северо-западном берегу озера Ханка, в двух верстах от устья пограничной реки Беленхэ, там, где они живут и в настоящее время. Местность, на которой расположена описываемая деревня, представляет собой холмистую степь с углинистой черноземной почвой, покрытой невысокой, но чрезвычайно разнообразной травой. Благодаря такой удобной местности крестьяне распахали уже достаточное количество земли, 239 десятин, на которые засевают различные хлеба и получают хороший урожай. Так что даже имеют возможность продавать ежегодно небольшой излишек. Кроме того, в самой деревне находятся обширные огороды, а на полях устроены бахчи, где сеются арбузы и дыни. Последние родятся довольно хорошо, но арбузы далеко не дают таких великолепных плодов, как, например, в Астраханской губернии, откуда крестьяне принесли с собой семена. Кроме того, бурундуки, которых на озере Ханка бесчисленное множество, сильно портят все плоды вообще, а арбузы и дыни в особенности. Они прогрызают в них сбоку дырки и достают семена, до которых чрезвычайно лакомы. Такая операция обыкновенно производится перед самым созреванием плода, и никакие караулы не помогают, потому что зверек пробирается тихомолком, ночью и в то время, когда сторож ходит на одном конце огорода или бахчи, он спокойно работает на другом. Скотоводство у жителей деревни Турирок развивается также довольно широко, благодаря степной местности, представляющей на каждом шагу превосходные пастбища. Из скота крестьяне всего более содержат быков, на которых здесь производится обработка полей. Сверх того, бык служит и как упряжное животное, так что лошадей здесь сравнительно немного. Наконец, овцеводство также начинает развиваться, находя на здешних степях все выгодные условия, которых нет на самой Уссури. Вообще, принявшись с энергии за устройство своего быта, жители деревни тури уже достигли того, что имеют почти все необходимые домашние обзаведения живут довольно хорошо и в будущем могут надеяться на еще большее довольство. Две другие деревни, расположенные на западном берегу озера Ханка, Троицкая и Астраханская, гораздо моложе Турьева Рога по времени своего существования. Первая из них основана в 1866 году а вторая только в начале 1868 года крестьянами из губерний Астраханской и Воронежской. Обитатели деревни Троицкая жили первоначально на Амуре, в верстах в двухстах ниже города Благовещенска, и уже вторично перекочевали на озеро Ханка, соблазнившись рассказами о плодородии здешних местностей. Вообще громкие и часто преувеличенные слухи о богатствах южного уссурийского края заставляют крестьян, поселенных на Амуре, бросать уже обсиженные места и ежегодно по нескольку десятков семейств отправляться на озеро Ханка. Но этот переход не представляет и сотой доли тех трудностей, которые приходилось терпеть им, идя на обетованный Амур из России». Теперь, при переселении на озеро Ханка и вообще по Амуру, христиан обыкновенно перевозят на баржах, буксируемых пароходами, так что переселенцы могут брать с собой скот, телеги, плуги и прочие хозяйственные принадлежности. Пост «Камень рыболов» — единственное место, где пристают пароходы, плавающие по озеру Ханка. Примечание. Одно из важных неудобств представляемых озером Ханка для плавания, заключается в отсутствии заливов, удобных для пристанища пароходов, что особенно невыгодно при известной бурливости этого озера. Есть вместе с тем пункт высадки новых переселенцев. Обыкновенно по прибытии сюда несколько человек из них отправляются разыскивать удобные для поселения местности. Хотя вся степная полоса, раскинувшаяся в длину на целую сотню верст, Между озером Ханка и рекой Суйфуном представляют на каждом шагу такие места, но уже по привычке сродней русскому крестьянину вновь прибывшие долго затрудняются выбором нового пункта. В одном месте, кажись, и хорошо, лугов, полей много, да мало воды. В другом до да лесу далеко. Ну и так далее. Перебирая подобным образом, долго колеблются крестьяне в выборе места, долго советуются между собой и, наконец, решают или поселиться в одной из деревень уже существующих, или основать новую. Замечательно, что даже здесь, где на квадратную милю едва ли придется 3-4 человека оседлого населения, и здесь уже крестьяне начинают жаловаться на тесноту и на то, что прибывшие ранее их заняли самые лучшие места. Возвращаясь затем к деревням Астраханской и Троицкой, следует сказать, что первая из них почти не уступает Турьему Рогу по благосостоянию своих жителей. В особенности богато живут несколько семейств молокан, которые принесли сюда из России свое трудолюбие и свой религиозный фанатизм. В то же время у крестьян деревни Троицкой, основанной еще так недавно, сразу заметно меньшее довольство, нежели у обитателей деревень Астраханской и Турьева Рога. Впрочем, нет сомнения, что через несколько лет и эти крестьяне обустроятся как следует и заживут не хуже своих соседей, которые так много натерпелись при первоначальном обзаведении. Кроме хлебопашества и скотоводства, рыбный промысел может доставить большие выгоды крестьянам, живущим по берегам озера Ханка. До сих пор этот промысел начинает проявляться только в деревне Астраханской, жители которой, будут чербаками еще на родине, успели уже обзавестись большим неводом. Нужно заметить, что для ловли этим снарядом лучшего места, как озеро Ханка, трудно даже и представить, так как при небольшой глубине оно везде имеет дно песчано-илистое и гладкое, как пол. Притом постоянно мутная вода также много помогает успех ловли. крестьяне занимаются ею во всякое свободное от полевых работ время, всего чаще по праздникам или накануне их. Лов — всегда производится на одном и том же месте возле деревни Астраханской, и способ его самый простой. Обыкновенно завозят на лодке невод на полверсты в озеро, потом спускают его там и на веревках тянут полукругом к берегу. За одну такую тоню вытягивают средним числом от трех до семи пудов различной рыбы, а при счастье пудов десять или даже того более. Самое лучшее время для ловли неводом бывает, по рассказам крестьян, весною и осенью, когда рыба во множестве приближается к берегам. Зимою рыбной ловли вовсе не производится. Быт крестьян здесь, на далекой чужбине, тот же самый, как и в России, откуда переселенцы принесли с собой все родимые привычки, поверья и приметы. Все праздники с различными к ним приложениями исполняются ими так же аккуратно, как бывало на родине, и каждое воскресенье в деревнях можно видеть наряженных парней и девушек, которые спешат к обедне в церковь там, где она уже выстроена. Примечание. В церкви есть в Турьемроге и на посту камень рыболов. Затем, в праздничные дни, после обеда, в хорошую погоду, как те, так и другие, нарядившись, прогуливаются по улице или сидят на завалинках у своих домов. Однако песни случается слышать очень редко. Видно, крестьяне еще дичатся на новой стороне. Что же касается до воспоминаний о родине, то крестьяне теперь уже нисколько о ней не тоскуют». «Правда, сначала, особенно дорогой, было немного грустно, а теперь бог с нею, с родиной», — обыкновенно говорят они. Примечание. Из России на Амур крестьяне идут обыкновенно от двух до трех лет. «Что там? Земли мало, теснота, а здесь видишь, какой простор. Живи, где хочешь, паши, где знаешь, лес тоже вдоволь, рыбы всякого зверья множество». «Чего ж еще надо? А даст Бог, пообживемся, поправимся, всего будет вдоволь, так мы здесь Россию сделаем», — говорят не только мужчины, но даже их благоверные хозяйки. Кроме трех вышеописанных деревень на юго-западном берегу озера Ханка лежит пост «Камень рыболов», в котором расположен штаб третьего линейного батальона. Это поселение состоит из двух десятков казенных домов, выстроенных по одному образцу и вытянутых в две линии на возвышенном берегу озера Ханка. Кроме того, здесь есть пять крестьянских дворов, несколько китайских фанс и землянок, в которых помещаются отставные солдаты. Наконец, здесь же живут и два торговца, единственные во всем ханкайском бассейне. Разумеется, не имея конкурентов, эти торговцы продают все свои товары по самым безобразным ценам. Здесь же, кстати, заметить, что название «Камень рыболов», присвоенное посту, примечание, у китайцев это место называется Хонту собственно, относится к скалистому утесу, который лежит в верстах в пяти южнее и которым оканчиваются крутые берега озера Ханка, идущие непрерывно от реки Сиэнхэ. Не знаю, почему дано такое название этому утесу. Если по обилию чаек рыболовов, то этих птиц встречается здесь не более, чем и в других местностях озера Ханка. Весь август провел я на берегах этого озера, занимаясь переписью крестьян различными исследованиями. Несмотря на довольно позднее время года, я нашел в течение этого месяца еще 130 видов цветущих растений. В то же время и охотничьи экскурсии представляли очень много нового и интересного. В особенности памятны мне в последнем отношении пустынные, никем не посещаемые местности на север от реки Сианхэ. Несколько раз проводил я здесь по целым часам в засадах на песчаных косах, выдающихся среди болотистых берегов, и видел лицом к лицу свободную жизнь пернатых обитателей. Спугнутые моим приходом различные кулики и утки снова возвращались на прежние места и беззаботно бегали по песку или купались в воде на расстоянии каких-нибудь десяти шагов от засадки вовсе не подозревая моего присутствия. Появившись откуда-то, тяжеловесная скопа целых полчаса занималась ловлей рыбы, бросаясь на нее как камень сверху, так что от удара в воду брызги летели фонтаном. И все-таки, ничем не поживившись, с досадой улетела прочь. Сокол Сапсан, мелькнув, как молния из тростника, схватил глупую беззаботную ржанку и быстро помчался к берегу пожирать свою добычу. Из волн озера поднялась черепаха, осторожно оглянулась, медленно проползла несколько шагов по песку и улеглась на нем. А тут же, неподалеку, несколько ворон пожирали только что выброшенную на берег мертвую рыбину и по обыкновению затевали драку за каждый кусок. Этот пир не укрылся от зорких глаз орлана Белохвоста, который парил в вышине, и по праву сильного вздумал отнять он у ворон их вкусную добычу. Большими спиральными кругами начал спускаться он под облаков, И, сев спокойно на землю, тотчас унял спор и драку, принявшись сам доедать остаток рыбы. Обиженные вороны сидели вокруг, каркали, не смея подступить к суровому царю, и только изредка урывали сзади небольшие кусочки. Эта история происходила недалеко от меня, так что, налюбовавшись вдоволь, я выстрелил из ружья». Мигом сполошилось все вокруг, утки закрякали, поднялись с воды, кулички с разнообразным писком и свистом полетели на другое место, черепаха оправить бросилась в воду. И только один орел, в предсмертной агонии бившийся на песке, поплатился своей жизнью за право считаться царем между птицами и привлекать на себя особенное внимание охотника. В начале сентября я оставил озеро Ханка и направился к побережью Японского моря. Все пространство между юго-западным берегом озера Ханка и рекой Суйфуном представляет холмистую степь, которая на востоке ограничивается болотистыми равнинами реки Лэфу. А на западе мало-помалу переходит в гористую область верхнего течения рек Мо и Сахэзы. Примечание река Сахэза или Лефунцы составляет левый и самый большой приток Лефу. На всем этом протяжении, занимающем в длину более 100 верст от Ханка до Суйфуна, а в ширину от 25 до 40 верст, Только две болотистые долины нижнего и среднего течения вышеуказанных рек несколько нарушают однообразие местности, представляющие или обширные луга, или холмы, покрытые мелким дубняком или лещиной, с рощами дуба и черной березы. В некоторых местах, как, например, на водоразделе Мо и Сахезы, местность принимает даже гористый характер. Но вскоре степь опять берет свое и на десятки верст расстилается широкой волнистой гладью. Травяной покров всей этой степи является чрезвычайное разнообразие, совершенно противоположное однообразию той растительности, которая покрывает болотистые равнины по сунгаче и уссури. С ранней весны до поздней осени расстилается здесь пестрый ковер цветов различных, смотря по времени года. Одними из первых появляются пионы, ясенец, касатик, красная лилия, желтовник. И несколько позднее, то есть в конце июня и в июле, здесь цветут ломонос, подморенник а по мокрым местам великолепный розовый мытник. В августе степь то синеет от сплошных масс колокольчика, то желтеет полосами золотушной травы, вместе с которой во множестве цветет кровохлебка. Все эти, равно как и многие другие виды трав, достигают здесь по большей части лишь среднего роста, не представляют непроходимых зарослей, которые характеризуют собой уссурийские и сунгачинские луга. В степной полосе появляется и всегдашняя спутница степей дрофа, которая нигде не встречается на самой уссури. Кроме того, здесь множество перепелов, тетеревов, фазанов и мелких пташек, как-то жауренков, щевриц, чеканов, стренаток, овсянок и других. По молотям стандалина, мои, сахезы в изобилии держатся гуси и утки различных пород, а также японские и китайские журавли, белые и серые цапли, аисты. Скользя над самой землею, плавно летает лунь и быстро проносится сокол Чеглок, между тем, как Коршун и Белохвостый Орлан медленно парят в вышине, высматривая для себя поживу. Вообще, Ханкайские степи есть самое лучшее во всем уссурийском крае место для наших будущих поселений. Не говоря уже про плодородную, черноземную и суглинистую почву, не требующую притом особенного труда для первоначальной разработки, прекрасные пастбища, важная выгода заключается в том, что степи не подвержены наводнениям, которые везде на Уссуре делают такую огромную помеху земледелию. Правда, есть один недостаток этих степей. Именно малое количество воды но его можно устранить, копая колодцы или запрудив небольшие, часто пересыхающие ручейки в лощинах и через то образовать там пруды. В южной части степной полосы лежит главная ось берегового хребта или сихоте алиня Примечание. Местные китайцы называют этот хребет Пейсан, который приходит сюда из маньчжурских пределов и затем тянется параллельно берегу Японского моря до самого устья Амура. Однако главный кряж этого хребта, служащий здесь водоразделом между бассейнами озера Ханка и реки Суйфуна, так невысок, что вовсе почти не изменяет характера степи, лежащей по обе его стороны. Примечание. Высота главной оси Сихотеолини на водоразделе бассейна озера Ханка и реки Суйфуна по всему, вероятно, не достигает и тысячи футов. Вообще, во всем Сихотеолини, сколько до сих пор известно, главная ось хребта много ниже боковых его отрогов. Что вовсе почти не изменяют характера степи, лежащей по обе его стороны. Сообщение через степную полосу с побережьем Японского моря производится по почтовой дороге, которая идет от поста «Камень рыболов» к реке Суйфуну. Эта дорога довольно хороша для колесной езды, благодаря самому характеру местности, через которую она проходит. Только долины Моо и Сахезы, превращаясь в дождливое время года в сплошные болота, на которых вода стоит от двух до трех футов глубины, создают тогда серьезные препятствия для сообщений. В особенности неудобна в этом отношении долина мо, через которую почтовая дорога идет на протяжении 12 верст. Впрочем, в настоящее время уже сделаны изыскание для проложения новой дороги в более узком месте долины мо где, следовательно, можно удобнее устроить хорошие гати. Примечание. Гать — особый вид колесной дороги, прокладываемой по болотистой местности. Вообще, относительно почтового сообщения как с побережьем Японского моря, так и в особенности с бассейном Уссури, поселения, лежащие на берегу озера Ханка, находятся до сих пор в самых невыгодных условиях. Последней местностью, то есть бассейном Уссури, почтовое сообщение возможно только зимою, так как оно производится по Сунгачинским болотам, решительно недоступным летом. Затем от истока Сунгачи единственная наша почтовая дорога идет по северному берегу озера Ханка, следовательно, в китайских пределах, где даже стоит наш пост номер пять на перешейке, разделяющем воды Большого и Малого озера. Потом эта дорога огибает западную сторону озера Ханка и через степную полосу направляется к реке Суйфуну. На всем вышеуказанном протяжении, то есть по Сунгаче, озеру Ханка и на степной полосе, устроены на расстоянии 20-30 верст одна от другой почтовые станции, или как их здесь называют станки. Некоторые из них вместе с тем и наши пограничные посты. На них живут по несколько казаков или солдат, которые возят почту и проезжающих. Почтовых лошадей на каждой из таких станций держат обыкновенно по две тройки, а иногда и того менее. При том же эти лошади бывают совершенно изнурены от частой гоньбы и дурного корма, так что проезжающие очень часто ходят пешком и рады, если чуть живые клячи тащат их по клажу. Название почтовых станций от станции Буссе до порта Владивосток и Новогородской гавани следующее. Число верст указано от станции Буссе. Первый. Марковка. Пост номер один. Число верст 23. Пост номер два. Число верст 25. Пост номер три. Число верст 35. Пост номер 4 на истоке Сунгачи, число вёрст 20. Пост номер 5 на перешейке между большим и малым озером Ханка, число вёрст 38. Турирок номер 6, число вёрст 41. Пост номер 7, число вёрст 28. Камень Рыболов номер 8, число вёрст 35. Мо номер 9, число вёрст 17. Встречный, номер 10, число вёрст 28. Утесный, номер 11, число вёрст 20. Домининский номер 12, число вёрст 27. Деревня Никольская, число вёрст 13. Барановский, число вёрст 15. Раздольный, число 15. Исаева, число вёрст 18. Шкотово, число вёрст 20. Гакелево Число вёрст 21. Черкасская. Число вёрст 23. Новая Славянка. Число вёрст 17. Рязановка. Число вёрст 16. Гладкий. Число вёрст 24. Гавань Новгородская. Число вёрст 20. Итого 539 верст. В самой южной части степной полосы расположены еще две наши деревни – Никольская и Суйфунская. Впрочем, последняя составляет не более как выселок из первой и лежит от нее на расстоянии пяти верст на берегу Суйфуна. Суйфунское поселение весьма небольшое и состоит всего из пяти дворов, между тем как в Никольском считается 47 дворов и в обеих деревнях 313 душ обоего пола как Никольская, так и Суйфунская, основанная в 1866 году одновременно с селением Астраханским и выходцами из тех же самых губерний, то есть Астраханской и Воронежской. Но здешним крестьянам с первого раза не повезло, и в мае 1868 года обе деревни были сожжены партией китайских разбойников-хунхузов, ворвавшихся в наши пределы. Однако, несмотря на недавний погром, Никольская и Суйфунская успели немного оправиться и даже расшириться, так как в том же 1868 году сюда перекочевали крестьяне, жившие первоначально на верхнюю Сури и далбихе Во всяком случае, нет сомнения, что Никольское селение в скором времени достигнет полного благосостояния, чему лучшим ручательством служат трудолюбивая энергия ее обитателей с одной стороны и прекрасная местность с другой. Действительно обширная, немного всхолмленная степь с весьма плодородной черноземной суглинистой почвой представляет здесь на каждом шагу отличные луга и пашни. Две небольшие речки Чагоу и Тундагоу и в пяти верстах река Суйфун. Кроме того, обилие леса возле последней реки — все это такие выгодные условия, что нет сомнения в быстром развитии Никольской даже в недалеком будущем. В особенности, если состоится предполагаемое передвижение сюда из поста «Камень рыболов» штаба третьего линейного батальона. Вблизи описываемой деревни находятся замечательные остатки двух старинных земляных укреплений, которые, впрочем, попадаются изредка и в других частях нашего южно-уссурийского края. Первый из этих укреплений лежит в верстах в трех от деревни представляет правильный четырехугольник, бока которого расположены по сторонам света. Каждый из боков имеет около версты длины и состоит из земляного вала, сажений в две с половиной высоты, сорвом впереди. Внутреннее пространство укрепления представляет местность совершенно ровную, и только с западной стороны здесь приделана небольшая земляная насыпь. Сверх того, сажениях в пятидесяти впереди южного бока, устроен небольшой земляной квадрат, вероятно, для боковой обороны. Другое укрепление лежит всего в полуверсте от деревни и не представляет правильного четырехугольника, хотя в общем в своем очертании все-таки напоминает подобную фигуру. Вал этого укрепления имеет три сажения высоты, но рва впереди него нет вовсе. Как бы взамен этого рва в самом валу сделано много выдающихся частей для обстреливания и обороны сбоку. Внутри второго укрепления находится много небольших возвышений, вроде курганов, на которых иногда лежат остатки кирпичей. А в одном месте стоят две каменные плиты с несколькими проделанными в них отверстиями. Кроме того, по дороге к дальнему укреплению, в полуверсте от нашего селения, на небольшом бугорке лежит высеченное из красноватого гранита грубые изображение черепахи имеющая 7 футов в длину, 6 в ширину и 3 в толщину. Примечание, соответственно, в метрах, 2,1, 1,8, 0,9. Рядом с нею является каменная плита, которая, как видно по углублению в спине черепахи, была вставлена сверху. Эта плита, сделанная из мрамора, имеет около 8 футов длины. Тут же лежит отбитая ее верхушка с изображением дракона. В самой деревне стоят найденные в лесу два каменных грубых изображения каких-то животных, величиной с большую собаку. Кому принадлежали все эти обделанные камни и укрепления? Некоторые относят их к XII веку, ко временам династии Нюшчень, которая в то время владычествовала в Южной Манчжурии. Но мне кажется, что такое предположение не более как гадательное. Позднейшие археологические изыскания, вероятно, прольют больший свет на этот предмет и разъяснят нам историю этой страны, которая долго была местом кровавых столкновений, сначала корейских, галийских, а потом манжурских племен с китайцами, и здесь несколько раз сменялось владычество тех и других». Во всяком случае, с большой достоверностью можно предполагать, что некогда на этих теперь пустынных местностях были не одни военные лагери, но и пункты постоянной оседлости, быть может, даже города. Подтверждением такому предположению служат иссечения из камня, которые, конечно, не были бы сделаны в местах временной стоянки, тем более, что гранит, из которого высечена черепаха, приходилось вести издалека, так как этот камень, сколько известно, не встречается в ближайших частях Суйфуна. Но давно, очень давно совершалось всё это. Так что между нынешним скудным населением не осталось даже никаких преданий о тех временах. В глубоком раздумье бродил я по валам укреплений, поросших кустарником и густой травой, по которой спокойно паслись крестьянские коровы. Невольно тогда пришла мне на память известная арабская сказка, как некий человек посещал через каждые 500 лет одно и то же место, где встречал попеременно то город, то море, то леса и горы, и всякий раз на свой вопрос получал один и тот же ответ, что так было от начала веков. Оставив деревню Никольскую, я поплыл вниз по реке Суйфуну, которая впадает в Амурский залив Японского моря и резко отделяет степную полосу от гористой и лесной, характеризующей собою все морское побережье. Истоки Суйфуна находятся в маньчжурских пределах, так что эта река принадлежит нам лишь средним и нижним своим течениям. Однако плавание по ней может производиться удобно только до поста раздольного, то есть вёрст на пятьдесят от устья. Далее же вверх суйфун делается слишком извилистым и наполнен мелями, по которым в малую воду бывает менее двух футов глубины. Узкая долина, сопровождающая среднее течение этой реки в верстах пятнадцати ниже деревни Никольской, вдруг сжимается отвесными утесами, которые тянутся на протяжении около версты и известны под именем медвежьих щек. Такое название присвоено им, как говорят, потому что в расселенных этих скал медведи часто устраивают себе зимние логовища. Сам я могу только засвидетельствовать, что это место очень живописно и замечательно многогранным повторением меха, так что ружейный выстрел долго гремит различными перекатами. Тотчас за медвежьими щеками долина Суйфуна расширяется от четырех до семи верст сначала представляет возвышенный луган, а потом, ближе к устью реки, переходит в болотистые низменности, покрытые трости полевицей, осокой и тростником. Бока этой долины до самого моря обставлены горами, которые покрыты дремучими лесами, состоящими исключительно из лиственных деревьев. Дуба, ильма, грецкого ореха, пробки, клёна, ясня, липы и другими, с чрезвычайно густым подлеском. Как обыкновенно, эта растительность всего роскошнее развивается в падях, где текут горные ручьи и где переплетенные виноградом заросли почти совершенно непроходимы. Примечание. Падеми называют на Дальнем Востоке неглубокие плоские балки. В то же время открытые лужайки среди лесов покрыты огромной травой, среди которой попадаются экземпляры дягеля в 10 футов высоты и толщиной у корня более двух дюймов. Спустившись на лодке до устья Суйфуна, я отправился отсюда, на винтовой шхуне Алиут, в Новгородскую гавань, лежащую в заливе Пассиета, на самой южной оконечности наших владений. Осень, видимо, приближалась. Ночи становились заметно холоднее, желтые листья уже показались на многих деревьях. Стрижи лосточки большими стаями тянули к югу. А другие птицы собирались в стаи и готовились к отлету.